— Мы ничем не рискуем, если будем по-прежнему держаться в стороне, — успокаивал девушку Ги. — Наши балахоны пропитаны особым зельем. С Божьей помощью все обойдется. К утру Эмме все же удалось уснуть, положив голову на колени юноши. Когда же ее разбудили, уже светало. Она чувствовала себя настолько ослабевшей, что Ги с Эвраром пришлось нести ее. Теперь они шли, отстав от общей процессии, и Эмма пыталась представить себе, что происходит в руане. Разумеется, норманы не скоро поймут, каким образом она бежала. Да и трудно предположить, что кто-нибудь, находясь в здравом уме, будет искать пристанище у этих убогих. Расстояние между беглецами и прокаженными увеличивалось, и запах гнили уже не был столь непереносимым. Когда они миновали какое-то селение, сторожевые викинги даже не вышли к ним навстречу, а жители разбежались. Только облезлый пес трусил вдоль дороги, провожая их лаем, Время шло, но чувство облегчения, которое должно было прийти после побега, девушка так и не испытала. То, что она ощущала, можно было скорее назвать тоской. Ги без устали твердил о том, как увезет ее в Анжу, где они будут счастливы, но Эмма видела, как ухмыляется Эврар, слушая его речи, и переговаривается с лотарингцами, чью речь она не вполне понимала. На душе было скверно. Да и погода располагала к этому, серая и промозглая. Вдоль обочин тянулись пашни, где уже были сжаты хлеба, ветер доносил горький дым дальних селений, Эмма зябко куталась в свой балахон, скроенный из жесткого суровья и пропавший каким-то снадобьем. Ближе к вечеру они вновь сделали остановку. Эврар беспокоился и выражал крайнее неудовольствие тем, что им приходится плестись так медленно. Вскоре, сделав предостерегающий знак, он припал ухом к земле и стал вслушиваться. Когда он поднялся, на его скулах играли желваки Скачут! — проговорил он угрюмо. — Это отряд, около сорока всадников. Он о чем-то заговорил с лотаринцами, а затем обратился к Ги. — Похоже, что нам лучше бы схорониться вон в тех зарослях на холме. Если это погонят то ничего лучшего не придумать. Хотя не исключено, что норманны не решатся заглядывать прокаженным под капюшоной. Они залегли среди камней и голых кустов терновника, но не прошло и четверти часа, как выяснилось, что тревога была напрасной. Эмма первая поняла это. «Это просто лошади», — рассмеялась она. «Один из нормандских табунов, которые гонят с приморских пастбищ. Все лето они пасутся на лугах близ побережья, а на зиму их перегоняют в теплые конюшни, где же ребят отделяют от кобылиц». Объезжают и клеймят. Там же викинги подбирают себе коней. Ролла хочет собрать непобедимую конницу. В ее голосе прозвучала невольная гордость. Воодушевившись, она продолжала. Норманы обнаружили, что помимо сена и ячменя, лошадей выгодно кормить и овсом, которого требуется не так много. От него кони становятся сильными и рослыми. К тому же у Ролла есть прекрасные матки чистых арабских кровей, с которыми сводят только отборных нормандских жеребцов, и в результате получаются великолепные боевые скакуны. Еврар угрюмо слушал ее, думая о своем. Когда же табун показался из-за седловины холма, он напрягся, пристально вглядываясь в колышущееся озерцо гриф и лоснящихся конских спин. Кони действительно были хоть куда, рослые, со стройными ногами, высокими холками, небольшими узкими головами. Они нисколько не походили на прежних лохматых низкорослых лошаденок-викингов. Каждая из лошадей этого тубуна великолепно выглядела бы и под седлом вельможи. Кони были большей частью рыжие или гнедые, но Еврар заметил среди них и несколько вороных же ребят с белыми отметинами на лобастых головах, и в груди у него что-то болезненно дрогнуло. Воспоминания о его вороном и по сей день бередили душу старого милита. Не его ли это потомки? Несколько норманов, щелкая бичами и гикая, гнали табун параллельно дороге. Кони храпели, земля гудела под их копытами, прокаженные, испуганно вскрикивая, спешили посторониться. Эмма узнала кое-кого из погонщиков, в том числе и кари, с которым она часто плясала на пирушках. Его давно не было видно в Руане, так как Ролло велел ему следить за перегонами. Эти викинги не могли знать о ее побеге. Небывалое волнение охватило Эмму, И чтобы отвлечься, она стала глядеть на лошадей, вспоминая, как Ролло брал ее с собой на пастбище, желая показать своих длинногривых любимцев. Ее внимание, как и Эврара, тоже привлекли вороны и ребята Эти наверняка от Глада, любимого коня Ролла, Его чаще других пускают в табун.